Ничто не могло его успокоить. Выспавшись днем, как будто его угасшие глаза и сознание дряхлости мешали ему двигаться в те часы, когда живут и двигаются все другие существа, как только наступал вечер, он начинал бродить без отдыха, словно у него хватало смелости жить и передвигаться только в потемках, когда все становятся слепыми. Однажды утром его нашли мертвым. Это было большим облегчением для всех. Приближалась зима. Жанна чувствовала, как ею овладевает ощущение какой-то непобедимой безнадежности. То не было одной из тех острых страданий, которые словно выворачивают всю душу, а угрюмая и мрачная печаль. Ничто не развлекало ее, никто не старался ее рассеять. Большая дорога развертывалась вправо и влево перед ее дверьми и была почти всегда пустынна. Изредка проезжал рысь у кабриолет с краснолицым ездоком,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 к той незнакомой женщине, которую похитила у нее сына. Только ненависть к ней удерживала ее, мешала ей действовать, отправиться на поиски его, проникнуть к нему в дом. Ей представлялось, что его любовница открывает дверь, спрашивая, «Что вам нужно здесь, сударыня?» Ее материнская гордость возмущалась при мысли о возможности подобной встречи. Высокомерное тщеславие безупречно чистой женщины Никогда не падавший, ничем не запятнанный, все больше и больше ожесточала ее против низостей мужчины, порабощенного грязью плотской любви, от которой становится низменным и само сердце. Человечество казалось ей отвратительным, когда она думала о нечистоплотных тайных инстинктов, об унизительных ласках, о секретах неразрывных связей. Прошли еще весна и лето.